Альбина случайно заснула на солнце. Полосатый шезлонг был таким упругим, но мягким. Полотенце, огромное и идеально махровое, тело как будто погружалось в нежный хлопок на полметра. Её тонкая рука с идеальным маникюром так прекрасно смотрелась на подлокотниках хорошего дерева, что она сфотографировала её несколько раз. Раза 3 с длинными уже чуть загорелыми ногами и бассейном на заднем плане. И ещё разы четыре с бокалом шампанского, выдвинув его прямо к телефону. Рассмотрев фотографии в телефоне и слегка отредактировав их для сторис, фото с шампанским всё-таки удалила, пошлость какая сейчас любая фоткация с шампанским у бассейна. И опустила спинку шезлонга. Натруженная утренней разминкой спина расслабилась, и Альбина, повернувшись на бок, незаметно для себя уснула. В это время игривое солнце Таиланда заглянуло за край зонта и вскоре уже щедро изливало ультрафиолет на стройную, тронутую лишь легким двухдневным загаром фигуру уже не юной, но прекрасно сложенной девушки, почти к калачикам, свернувшейся на левом боку. Спалось ей глубоко и сладко, впервые за многие месяцы. Ведь когда ты медийная фигура и почти каждая собака тебя знает, ты не можешь стоять, говорить, жестикулировать, улыбаться так, как тебе вздумается. Ещё 5 лет назад, когда её карьера в Инстаграме только начиналась, она прошла курс по правильному позированию. Руки должны не прилепать к телу, чтобы казаться худыми. Ноги под нужному углом к камере, чтобы казаться длинными. Поворот головы должен выгодно подчёркивать скулы. Улыбаться нужно, не сильно растягивая губы. Правильный ракурс, выгодная сторона, нужный угол, свет на лицо. За 5 лет тело привыкло принимать правильные позы. Зато минимум неудачных фотографий даже когда тебя внезапно фотографируют посторонние. Когда-то её совершенно сводили с ума её ужасные виды с чужих сторис. Теперь другое дело. Тело в любом состоянии принимает нужные, более-менее фотогеничные позы. И ее не поймаешь на неудачном ракурсе и странном выражении лица. Поэтому выглядит она в свои чуть за 40 значительно лучше, чем в молодые, но неопытные 20. Но сейчас, этим ранним и душным восточным майским днём, Альбина спит, как девчонка, согнув ногу и положив руки под щёку. Так расслабляются только младенцы на руках у хорошей матери. Ей снится бескрайний луг, трава высокая, ей почти по пояс. Птица поют, пахнет водой, где-то близко река. Ей жарко и так хочется быстрее добежать до воды, скинуть любимое желтое в синий василек платье, сбросить сандалики и плюхнуться в прохладу, визжа от неожиданного перепада температуры и удовольствия. Но ноги увязают в земле, бежать все тяжелее, лук переходит в свежую пашню, чернозем жирный и засасывает ее, будто болото». В какой-то момент она уже не в силах вытащить маленькую ножку, увязшую в чёрной земле, и падает, с ужасом думая о том, каким чёрным теперь станет её любимое платье. Она не может подняться. Земля держит её, солнце печёт, и никто не приходит к ней на помощь. Звонок телефона врывается в сон, и она с облегчением понимает, что всё же может пошевелиться, тянется за телефоном и отвечает на вызов. Агата, у нас полный пипец. В трубке зазвучал бас главного менеджера по тренингам, мускулистый как борец и чернобровый Карины, которую она, как и всех сотрудников, выдрессировала называть её только псевдонимом Агата Спасская. Альбина Свистулькина не может быть звездой. Карина прекрасно знает, что Альбина в отпуске, и если она всё же звонит, значит, точно случилось что-то серьёзное. У нас одна участница совершила суицид. Она, конечно, не умерла, её спасли, но муж её оказался юристом, узнал, что она наша, и теперь подаёт на нас в суд. Альбина, ощупывая свой горящий бок, с трудом встаёт с шезлонга и идёт к себе в бунгало, в тень, к кондиционеру, к стакану с ледяной водой. Ну разберись. Узнай, кто ее курировал, что у них там случилось. Позвони Андрею Васильевичу, обрисуй ему ситуацию. Спроси, грозит ли это нам чем-то? Чего ты от меня-то хочешь? «Да я уже все сделала. Курировала ее Нина Симашка. Говорит, обычная тетка лет сорока пяти. Уже с нами проходила ты этого достойно. Особых свершений у нее тогда не наблюдалось. Записалась на «Твой великолепный век». Прошла больше половины. Они как раз только провели посвящение в богини, как на следующий день её бросает молодой любовник, уезжает в другую страну, и одновременно в этот же день она случайно на улице застаёт мужа с любовницей. Вероятно, её это очень расстраивает. Она идёт домой и глотает горсть каких-то таблеток. Хорошо ещё, что в тот день её сын раньше из института вернулся. Так теперь этот её муж-изменщик чудила на нас в суд подают. Какого? Андрей Васильевич сказал, чтобы про суд не напрягались, замучаются доказывать, что это из-за тренинга. Но Альбина, жадно напившись воды со льдом, опустилась в плетёное кресло, положив на стол длинные ноги. Телефон на громкой связи продолжал басить, и она морщилась то ли от самого звука, заглушавшего пение птиц, то ли от всех этих рабочих новостей, которые в отпуске всегда так не кстате. Подруга, которая, оказывается, всегда отговаривала её от участия в наших тренингах, обратилась в прессу. И что это ещё за хрень под названием пресса? Ты что имеешь в виду? В Комсомольскую правду, что ли? Обратилась ли в Московские новости? Кто их теперь читает? Альбина с неприятным подозрением и предчувствием осматривала своё красное правое плечо. Неприятное жжение на правом щеке она попыталась успокоить, прижав к щеке запотевший стакан. Да если бы Она связалась с самой Сосницкой. И та теперь хочет взять у тебя интервью по поводу наших женских программ. Представляешь, под каким соусом они все это могут подать, особенно если ты не согласишься. Или ты согласишься дать ей интервью. Что мне ответить их администратору? Он будет перезванивать завтра утром. У Альбины ёкнуло. Об интервью с Сосницкой мечтает, конечно, каждая, и она не раз уже в уме перебирала луки, в которых она хорошо бы смотрелась на этой встрече. Обдумывала локации, примеряла разные имиджи от простой девчонки, как будто давно знакомой с Сосницкой, да таинственной женщиной, говорящей многозначительно и загадками, заставляющей зрителя гадать, что же именно она имела в виду. Но приглашение на интервью она, конечно, представляла себе в несколько других обстоятельствах. Скажи им, что у меня плотный график, и дату мы можем согласовать где-то примерно через месяц. Ничего, подождут. Это и не отказ, и этой грёбаной подружке нам будет нечего вменить, но и время для подготовки тогда у нас есть. Всё, поняла. Ты гений, как всегда. Кстати, раскрутку у тебе положено счастье, мы уже начали. Тексты написаны, ждём твоё фото. В плане стаиться со среды, так что ждём. У тебя же фотосессия завтра? Может, интервью это нам как раз поможет до раскрутить, потому что поток стареньких понемногу снижается, нужна новая кровь. А она счастье должна клюнуть молодёжь. А то эти дамы бальзаковского возраста как-то туговато идут в тренингах, не хотят меняться, портят нам статистику. Ты это «Не грузи про возраст, нам самим-то помнишь сколько?» Альбина подошла к зеркалу, и боковой свет предательски подсветил слегка опавший овал и намек на борозды от носа к губам. Морщины были истреблены усилиями косметолога, но закон тяготения побеждал инъекции коллагена. К тому же вечный выбор – лицо или фигура – у Альбины всегда совершался в сторону фигуры. А значит, постоянное похудение не помогало лицу выглядеть молодым и свежим. Но правая щека совершенно красная. Чёрт, вот же хрень какая. Случилось что? Карина удивилась внезапной смене настроения всегда такой уверенной начальницы. Мне кажется, я обгорела на солнце. Вот же чёрт, отменяй на завтра фотосессию. Я к вечеру буду красная как рак. Вот же хрень, уснула на солнце. Альбина уже судорожно искала в сумке Пантенол. Без большого запаса лекарств она никогда не выезжала за границу. Всё, пока, разбирайся там. Пантенол нашёлся, она подскочила к зеркалу и оставила снежные сугробы на покрасневшей коже в надежде, что не слишком поздно. В детстве она часто обгорала. Пьющую мать не сильно заботило, в чём её дочь бегает на улицах их южного городка, пыльного, бедного из-за закрывшегося в перестройку завода. Кожа у Альбины всегда была бледная с синими прожилками вен, вся от твоего папашку, шеве до обдолбенного. В их дворе дети уже к середине мая были с золотистыми ручками и ножками, и загар их, к лету установившийся крепко шоколадным, потом не сходил до конца всю зиму. Она же почти всё время была бледной, со светлыми ресницами, светло-русыми невыразительного цвета тонкими волосами. Враги, каких у неё было немало, называли её молью. Что было вдвойне обидно, потому что она знала, что если она и бабочка, то уж точно какой-нибудь экзотический махаон, но ну, никак не моль. Завистливые букашки города Т просто не способны были понять её истинную сущность. Поэтому, конечно, она всегда хотела загореть, и загореть красиво, но вместо этого кожа на её худеньких детских плечиках быстро краснела на майском солнце и часто шла пузырями. Отчего к вечеру ей становилось страшно зябко. Пузыри чесались и лопались, и сердобольная соседка, причитая и охая, поутру смазывала обожженные места сметаной и все приговаривала. «Ты ж беляночка, тебе на солнце нельзя, хоть панамку на голову надевай, а то ж тебя солнечный удар хватит, и куда только твоя мать смотрит». Но они обе знали, куда смотрит ее мать. Та смотрела лишь на одну бутылки, и беспокоило её только одно: достаточно ли в бутылке утешительного. Я могла бы быть очень популярной актрисой. Меня ведь даже в щуку взяли, как не твой папашка, будь он не ладен. Я сейчас бы снималась в этих дурацких сериалах и не смотрела бы их в эту убогое дыре. Альбина знала, что лучше успеть убежать на улицу, пока ее действительно красивая мать не перешла на виск и не стала швыряться тяжелыми предметами. Синяк и ссадина на спине от прилетевшего будильника еще не зажили. В общем, ощущения от солнечных ожогов мгновенно перенесли Альбину в тяжелое прошлое. Ей даже показалось, что потянуло перегаром, нос мгновенно забило пылью. Хотя за спиной тихо шумело море, бассейн источал прохладу, воздух был свеж, пели птицы, а её бунгало на 2 недели стоило как годовая зарплата небольшой бригады рабочих из их городка. Никогда больше, суки, никогда я не вернусь туда, даже не ждите. Вы ещё пальцем будете тыкать в телевизор и гордиться тем, что со мной в одном городе жили. Альбина с досадой пнула предавший её шезлонг, больно ударившись пальцем, села в мягкое кресло в тени у самого бассейна и раздражённо взяла в руки телефон. Фотосессия будет не со мной, а снимем тут красоту всякую вон хоть мою бунгало. Так даже лучше, пусть на этом месте они увидят не меня, а себя, вообразят, ведь это им положено счастье. Поэтому и предложим им картинку счастья. Пусть себя туда и вставляют. Фотографа не отменяй, пусть приезжает завтра. Быстро надиктовала она сообщение Карине.